Демонстрацию по изготовлению колбасы устроили после обеда. Перед летней кухней уставили лавку широкой доской, на которой учились слушатели. Напротив поставили стол. На нём я закрепил мясорубку и выложил на доску заранее припасённое мясо с охлаждённым салом и промытыми свиными кишками. Шприцы и эмулированный таз в стороне. Дальше пошло объяснение и подробный показ всей технологии производства. Возьми фунт говядины, столько же свинины, 7 1/2 фунтов сала, раз четверти, сушёный чеснок, чёрный душистый перец здесь Злотников, да пол стакана сахарного песка. Рассказав, что где лежит, нарезал мясо кусками и посолил. Надо выдержать седмицу в холодном погребе. Но времени у нас нет. Буду показывать дальше, как будто оно уже пролежало там, объяснил женщине. Посолены куски из мельчиллой месырубки. Сал нарезал ножом на маленькие кусочки размером с полфаланги мизинца. Мясной фарш смешал с пряностями, добавляет туда кусочки сала. Всё это надо опустить на сутки в погреб, пусть постоит. Всем понятно. Крестьянки кивнули, я мне желательно что-то сказать, но промолчали. Я же с помощью шприца плотно без пустот наченил оболочку фаршем. Завязал шпагатом и сделал несколько проколов тонким шилом, чтобы выходил воздух. Начиненные колбасы по двесть дней на десять в погребе. Смотрите, сухо там должно быть. Надо тем коптить и холодным копчением трое суток. Как сделаете, повесьте в темном месте, чтобы коток какой-то другой зверь не упер. Где-то на месяц, да проветривайте чаще. Теперь каждый из вас попробует изготовить самостоятельно. Как сделаете, покажу, каким образом разбирается мясорубка, моется и снова собирается. Дамы принялись по очереди начинять шприцем оболочку. А я пояснил старосте, куда следует вести готовые изделия на продажу. Лигбез был завершён. Мне оставалось лишь наглядно продемонстрировать разборку мясорубки же не старосты, как посыпались вопросы. Причём по существу. Перца у нас нету до да песко этого, как его, Сладкий котовик, что у меня с него класть? Ответа на вопрос у меня почему-то и не было. Пришлось помещать, поделиться запасами. Пока я ходил за сахаром и специями, со стола все убрали, поместив почему-то на телегу эмалированный таз со остатками фарша и стакан. С целой бобиной шпагата я уж расстался. Сам, когда узнал, сколько времени и крапива уходит на один метр веревочки. Остальные вопросы касались качества мяса, вернее, его, сортности. Можно ли его заменить на дефицитную говядину с Лениной и пройдёт ли такой трёкс с рыбой? Серафима оценила механизм, но скептически отнеслась к технологии. Видимо, были к ей свои, более предпочтительные рецепты. Потом уже в Новгороде мне рассказали, что если позволь ли обстоятельства, Христиане предпочитали заготовлять мясо впрок, коптя окоргали, делая банальную тушенку, используя вместо жестяных бана глиняные горшки и кучку соли. Все это выходило дорого, и с точки зрения экономики невыгодно. Тем не менее колбасу делает стали, но исключительно по моему капризу. А вот рыбная колбаса пошла на ура и стала довольно популярна, ибо на фарш шла всякая мелкота, немного стартовой закваски и мука со специями. Утром, догрузившись ходовым товаром для лавок похомы и чая и подарками, мы отплыли в Смоленск. Сутки, проведённые в столице, были насыщены визитами: помимо Евстафия, который прикупил дом рядышком с теремом Савели, навестил боярина Рысёнка, поздравил Елену с первенцем, поговорил с соску пустышку, передал привет с сундуком от мужа и направился на аудиенцию к Ермагену. Вряд ли кто ли был информирован лучше о стоянии урожая, чем церковь. Проходи, присаживайся, сын мой. Епископ показал рукой, куда можно примоститься. За последние полгода некогда крепкий дедуган в плане здоровья сильно сдал, зато харизма только возросла. Ваше преосвященство, я низко поклонился. Благословите, отче. Вижу смирение в тебе, византиец. «Ты загорел изрядно. Дом побывал?» Ермоген привстал с лавки и подошел ко мне, крестяя, протягивая крест для поцелуя. «Пришло Сочи. Как там? Скоро ли царь град возвернут за грехи наши латинь нам отданы?» «Преосвященнейший владыка, есть мнение некоторых старцев, что так через двадцать один год. Многие его не разделяют, но все ведут к тому». Ермоген лишь поморщился, услышав ответ. «Рассказывай» что привело надолго ли, кстати, церковь в деревне где свины живут, так неначе и стоить. Плохо это. Так везде плохо, тяжёлые времена настали. По самому оптимальному прогнозу не раньше конца года начнут возводить. Фролоев в Стафе ожидает священника, дабы место выбрать не мог слукавил я. Бригадир плотницкой артели действительно находился в лавке в Стафе, обсуждались с ним вопросы строительства, в том числе и церковушки, но пока не сошлись в цене. Я пошлю кого-нибудь, хотя пусть Серафим посмотрит, ему там дальше жить заодно с мирянами познакомиться. В итоге наши беседы, я получил благословение и был отправлен к Инакентиву, который на вопрос о предполагаемом урожае ответил кратко. Будет как в прошлом году, может что-то лучше, но я бы не надеялся. Из-за недостатка семенного зерна посеяли много пшеницы что частично компенсировали рожью. С хлебом останется Киев. Смоляне не закупать на стране будут, но продавать тоже. После чего привезли недавно прибывшего монаха из Борисоглебского монастыря. В Полоцке была ситуация похожая только для себя. От Миряна информация была скудная, что подтверждало предположение о глубоком кризисе после нашествия кочевников. Надо было спешить. К середине сентября, опоздав к собранному последнему зернышку, мы причалили к новгородской пристани. Пахома Ильича в городе не было. Марфа подсказала, что муж где-то в районе Ладоги. Спустил все гривны и сидит на коробах с зерном, отгоняя мышей. Ситуация вырисовывалась скверно. Без Ильича, не зная никого в городе, полный завал. То, что на коробах, — это хорошо. Раз сам, значит, не на кого ставить. Марфа, а где мне найти избыслого, Якуновича или Гаврила Алексича? Господи, эти два болтуса вместе с ним — с виду уважаемые люди, а все туда же. Марфа была не в духе. Спокойная, всегда вежливая женщина напоминала котел с перегретым паром. Еще чуть-чуть и... Причину ее состояния я узнал позже, когда увидел Гюнтера, щебетавшегося с Нюрой во дворе дома. Не надо иметь семь пядей и волву, чтобы понять. Молодые были влюблены. Девушка кахетничала, просила Штауфена подержать зеркало, хотя дома висел и большой весь рост. Даже предлагала посидеть в крытом воске, что стоял рядом с конюшней. Гюнтер ходил за ней, как нитка за иголкой. Меня выручила Ильюша, проводивший меня на торг в лавку, где торговал приказчик Ильича Ваня. Тут все и встал на свои места. Пятьдесят сотен кадей искупили. Последний раз, когда я там был, места уж не было, куда короба ставить. Бояри ругают князя, на чем свет стоит. К сейм ни одной ладине ушло. Те в ужасе. Цены поднялись в два раза. Иван сидел в лавке с дубиной в руках. Вооружённый продавец за прилавком как-то не увязывался с торговлей. Я поинтересовался: "А оружие зачем?" "Чувствую, бить скоро будут. Ефрем тут с ним Ждан и прямо тут неподалёку с нимжданы и сенья эштапут себя". Неужели всё так серьёзно? В своей акции мы, конечно же, перешли границы частной торговли, используя административный ресурс, но угрозы физической расправы я не ожидал. На торгу поговаривают. Скоро вечи будут собирать. Строго он пронюхал, что по хомальгическому пил хлеб. А где его хранит, пока не знает. Ваня вдруг встал, поправил пояс и улыбнулся. За моей спиной стоял покупатель. Вороватого вида мужичок недобро оскалился, пострелял глазками по сторонам, посмотрел на себя в зеркало и вышел вон. Зачем приходил, непонятно. Я только что, я тебе за сегодня... Глазеет, лыбится и уходит. — Срочно зови Ефрема, — сказал Ваня, наблюдая за высшим мужичком. Приказчик дернул за шнурок, и над лавкой губца взметнулся красный флажок. — Сигнализация примитивная, но верная. Через тридцать секунд в лавку убежали люди. — О, Алексей, уже тут озаждался Пахом Ильич. Ефрем пытался рассказать о переживаниях Ильича по поводу моего отсутствия. Но сразу умолк, когда увидел, как я прислонил указательный палец к губам. Из лавки только что вышел мужичок. Видели его? Да вон он стоит, треплится с кем-то. Это строганый человечек. Брать счёта, я ему морду в прошлом году на Васильнице набил. Свинчатку он в рукавичке спрятал, не по правилам то. Всё стало ясно. По Хому элементарно выслеживали, надеясь застать в лавке. Иdimu узнали, что пришли корабли? А если узнали, они-то совсем скоро узнают и князь. Мне хотелось скорее отправиться на Рехвый остров, надо было начинать продажу инструментов крестьянам, пока те не спустили всё серебро вырученное из урожай. Но в первую очередь надо было рассчитаться по обязательствам. Для начала решил передать взятку Александру в размере 50 мечей. Ефрем Надо бы зок князю отправить прямо сейчас, поможешь? Это можно. Откуда вести? Приказчик повернулся к охране. Сеня, останься в лавке. На ладье всё, ещё даже не разгружали. Сам знаешь, как грозно причале, плати пошлину. Приказчик был очень весёлый человек из разряда тех, что, наступив на коровью лепёшку, обратят это в шутку, и мы с ним разговорились. По дороге к пристани Ефрем поведал. Половину ржи продал Юрьев монастырь. Гаврила Алексич туда ездил лично. Сбыслов договорился с Ладогой. У него там куда ни плюнь, на родичь упадешь. А мы с Ванькой уже тут по окрестности шныряли. Ну и как успехи? Семь сотен кадей за нами. А гнищайн один помог. Странный. Странный не в смысле с предвью. Так называли путешественников или людей, которые не могли подолгу жить на одном месте. Крупный землевладелец и одновременно турист это было неожиданно. И чем странный, заинтересовался я, землю всё подходящую ищет, сажает что-то, записывает на берёзь, и в общем, не по-нашему семь сыновей у него, все такие же. Так вот, 4 сотни коди нам продал, я такой ржу в жизни не видывал. Интересно, а далеко усадьба его. Местный агроном в зоне рискованного земледелия заинтересовал меня. И отсюда 3 дня пути. Так зачем тебе, Алексей? Он вчера к нам в лавку заходил. Ему зеркало понравилось. Пустой. Он сегодня будет маленькое зеркальце для дочки своей покупать и прямо за меру колодца. Сделаем так. Да причало я дорогу найду. Мы у самого края к обычным лодки поставили. Приведи мне его туда, очень прошу. С воском о посля разберёмся. Приконщик кивнул головой развернулся и развернулся, поспешил обратно в лавку. В пятидесяти шагах от нас засветился мужичок, не зная, за кем идти. Ефрем, приветший огнищанинах, постоял с минутку и полез на лодню посмотреть привезённый товар. С лодки раздался восхищённый свист. И то бочки с вином увидел, и то сложенные мечи без рукоятей. Вяйнай найненый скорела представился гость. Алексей византиец, ответил я и протянул руку для пожатия. Мне сказали, что урожай знатный собрали в этом году. Хотеть собирать больше, начал разговор с скорелом. Да какой там урожай? Так чуток, поскромничил сдневиковый агран. Я достал из планшета и из сумки с изображением плуга и бороны, показал их Карелу, пощё пригласил на ладью посмотреть и дать оценку. К моему сожалению, огнищанин восторга Ефрема не разделил. Он обрабатывал землю при помощи соки. Она не переворачивала пласт земли, а лишь отваливала его в сторону, полностью выполняя поставленную перед инструментом задачу. И вся загвоздка заключалась в почве. Слишком тонкий плодородный слой, даже возможность регулировки глубины вспашки не давали новому плугу ощутимых преимуществ, не говоря о цене. Но Вейнменн был не таким, как все сумел удивить меня своим нестандартным взглядом на проблему. Взглядом отнюдь не малограмотного средневекового крестьянина. Железный плуг тяжёл, лошадь быстро устанет. Хотя я попробую запрячь пару. Что ещё есть? Вот так с ходу ловил самый слабый из виноем ментально я выход для себя. Это сейчас мы обсуждали с Вяйной-Мейным тонкости обработки земли. Удобрений не хватало, погодные условия суровы, но тем не менее хлеб простить было можно. Немного любви и много знаний, примерно так выразился Карел. В конце всех наших переговоров мы оказались на лавочке возле причала под деревом потягивая сухое вино. Торговые дела были завершены, теперь можно было поговорить по душам. Ефрем рассказал, что ты делаешь записи. Есть не секрет для чего? Не секрет. Я хочу вырастить вишню, и знаешь, что я обнаружил? Если из загод до посадки в землю на склоне, где садится солнце, закопать золу, то дерево растёт лучше. Если с золой сажать, то можете погибнуть. Я и на мяльно смотрел на меня, будто сделал важное открытие, теперь обнародовал его. Я слышал, что много лет назад греки что-то подобное пробовали с виноградной лозой. Попробую использовать склон вот под таким углом. Я показал карелу с помощью ладоней холмик со склоном в 12 градусов. А удобрять можно перетертыми сухими рыбами костями. Попробую... Приходи в гости на будущий год вместе посадим. Ягний ещёнин купил плуг, бороно, шесть коз, столько же серпов с лопатами и меч для старшего сына. Последнее скорее для повышения статуса, чем для дела. Затраченное серебро стало возвращаться. За то время, пока мы беседовали с Карелом, Ефрем сбег к княжему хору и попросил Якова выделить пятерых дружинников с Олегой сославшись на пахом и гейча, мол, подарки прибыли для князя. На причале дожидаются. Сам бы привез довольно дорог груз, тем самым сэкономив на ввозной пошлине. То, что касалось грузов для князя, налогами не облагалось. Уже после обедни Александр оценивал взятку, пригласив к себе новгородского кузнеца, обслуживающего нужды дружинников. И оружейник внимательно осмотрел клинок, Удивлялся безупречной кромки, пытался проследить шов сварки между железом и сталью, посчё выдал вердикт. — Я не знаю, из какого железа это сделано. Работа ни на что не похожа. — Мне всё равно, из чего они выкованы. — Как думаешь, сколько он может стоить? Князь держал в руках точную копию клинка, чтобы она до них у оружейник. — Рукоять надо доделать. Кожей. Нет, тут... И наборные подойдут как раз можно под две пластинки из кости или дерева полирнуть мелким песочком, начал размышлять мастер. Семён, сколько стоит вот это? То, что можно сделать, пусть дружинки беспокоятся. У меня только треть с мячами, да и то. Ты ответишь на мой вопрос или мне другого позвать? Александр вспылил. Мастера больше интересовал сам клинок, а князю материальные составляющие. Надо испробовать. Нельзя просто так сказать, сколько он стоит. Семён был непреклонен. Предварительную стоимость он мог назвать только посмотрев на изделие, но точную слишком уважал себя оружейник, чтобы бросаться словами. Яков, принеси мой старый щит, с которого умбон сняли, потребовал князь. Мечом рубить щит удивился Семён: "Это ж не секира?" Александр надел рукавицу. Вытащил из телеги первый попавшийся меч под руку, оценил балансировку и резко рубанул наиск из по краю приставленного к воску щита. Шик! Только ветер принес. Щит развалился окончательно. Доски держались только на кожаной обивке. Край с медной окантовкой срезала от клинку хоть бы что. Пятнадцать гривен, а если доделать по уму, то все двадцать выдал окончательную стоимость подарка мастер. Слышал Яков. А ты по хомыличах Айл долю долго не несёт. Я за год столько не имею, сколько в этом воске. Ясь был доволен. Сять в Суздали и будешь иметь в 10 раз больше возражей ловчи. Суздаль! Что мне ген Суздаль? Вот стать великим князем, да чтоб все у меня в кулаке сидели от Киева до Новгорода, подумал про себя Александр, сжимая стальную рукоять меча. А пока князь развлекался с подарками, мытарь в порту пытался определить размер пошлины, которую следовало уплатить с остальных листов. В обширном перечне листовая сталь размером аршин на аршин не значилась. Несим пытался вспомнить, когда последний раз за долгое время его службы подобные привозили в Новгород. А то ли старческая память подводила, то ли кислое молоко, выпятое дома — Рядом с причалами не давало сосредоточиться. Можно записать, что привезёно железо в крицах, только мы прервёл -то паузу. В расплющенных крицах подсказал несиму один из вариантов. Точно, как я не догадался. Дом мой, как и прежде, вон там возле двух ялой. Райзенс между оружейным железом и крицами. Для ста привезенных пудов будет составлять семь гривен. Две можно оставить под яблони, а с тебя за все железо сплющенное семь да семь, да еще сбор пятнадцать гривен. Это расчет налогового сбора портовый чиновник. — Несим. — Побойся Бога, — Ефрем не выдержал и встрял в разговор. — Это ж ладья Пахома Ильича, и груз его, когда это новгородские купцы пошлину, как торговые гости платили. По хомои или ещё хорошо знаю. Я-то его знал, а мой отец и деды его, только тут я его не вижу. Не хотите платить воли ваша, а разгружать ладью не дам. На моей стороне стража и закон. Смотри, гордо приподнял подбородок. А бы кого на его место не поставит. Свою работу он знал досконально. И сколько тысяч кому надать нести, сколько стражникам отсыпать. Насколько должен был быть тяжел коршель, сдаваемый в казну? Иначе, когда тяжело станет ходить, его сына Яаков на эту должность не утвердят. Три гривны под яблоню и три в казну, предложил я. Ефрем, ты бы объяснил на досуге своему дружку, как дела делаются? Четыре под яблоню, а три в казну, за три десятка пудов сплющенных критц. С налоговыми отчислениями было покончено.